«Когда?» Поначалу дела шли шикарно, гораздо круче, чем представлял, соглашаясь на эту безумную авантюру. Зная себя, заранее был уверен, что станет люто тосковать по своей развеселой жизни, понюхися, Стефану, Тоне и всем остальным, но оказалось, то, чем он стал тосковать, не умеет. Не встроено в демонический организм тоска. Он, конечно, хотел быть рядом с друзьями, отражаться в них, накрывать своей тенью, опираться на их достоверность, распалять своим тёмным пламенем, согреваться общим теплом. Но желание — это только желание, на тоску оно совсем не похоже. Хотеть — хорошо. Ему вообще всё нравилось, без разбора, потому что происходило всему вопреки в несбывшемся, но каким-то образом овеществившемся мире с невозможным, а все-таки существующим городом и таким же немыслимым им самим. Готовился к подвигу, но чувствовал себя не героем, а школьником на каникулах. Весь мир казался ему бесконечно большим лунопарком, всех забот развлекаться и развлекать. Когда накануне Нового года всюду появились праздничные плакаты с датами и выяснилось, что наступает 1997 он не огорчился, что возвращение придется ждать аж целых 24 года. Собственно, долго ли это, он больше не понимал. Время оставалось привычно линейным, в том смысле, что события последовательно сменяли друг друга. Но он больше не чувствовал его ход. Только теоретически помнил, чем год отличается от недели, а на практике этой разницы не ощущал. Что прямо сейчас происходит, то происходит. А будет скоро или, напротив, не скоро, так вопрос для него вообще не стоял. Поэтому он не придал значения своему открытию, только подумал, что новогодние праздники — полезная штука. Заранее напоминают, какой наступает год. Без них запросто можно запутаться в датах и продолбать ноябрь 20-го. Смешно бы было, конечно. Но на самом деле... Нет, совсем не смешно. Он был, наверное, счастлив, по крайней мере, иного названия этому непривычному, ни на что не похожему состоянию сам подобрать не мог. Новое счастье было похоже на острый веселый голод, на смех от щекотки, на купание в шторм, на сложный медленный танец, стремительное падение и одновременно полет. В этом бесконечном счастливом полете падения он ни на миг не оставался один. Город, такой живой, достоверный, что невозможно было даже теоретически продолжать считать его несбывшейся вероятностью, всегда неотлучно был с ним. Не только пространство, обладающее сознанием, объект заботы и место действия, как воспринимал его раньше, родная душа, почти брат-близнец, бесконечно любимый, изголодавшийся по чудесам, изобретательный, неугомонный, безбашенный, как и он сам. Город постоянно подбивал его на безумные выходки, вроде той же дикой охоты, которая в первые годы, пока он не наигрался, регулярно появлялась на улицах по ночам. Впрочем, совсем не такая ужасная, как положено по канону. Призраки носились по городу то в карнавальных костюмах зайчиков, то с военным оркестром и стриптизершами, то верхом на гигантских бобрах. К счастью, ему и городу нравилось не пугать, а приводить в изумление. Оба обожали абсурд, анархию и бардак. Они очень любили менять местами улицы и смотреть на обалдевшие лица прохожих, которые вышли, к примеру, со стиклю на привокзальную площадь или из переулка у филармонии на набережную Нерес. Дразнили горожан, вещая звучными дикторскими голосами из телевизоров и приемников, а то и просто распахнутых форточек, люков и печных труб. «Внимание! Поднимается черный ветер!» Всем приготовиться к плановой трансформации. Протрите очки, уберите режущие предметы и успокойте ваших собак. По их общей воле всюду появлялись волшебные лавки, привлекательные, с броскими вывесками, харизматичными продавцами и удивительными товарами. Одни на завтра исчезали бесследно, другие задерживались надолго». А куда из них порой выходили растерянные покупатели, прижимая к груди пакеты с зеркальными многогранниками, каменными сердцами, новыми судьбами и часами, идущими вспять, он и сам не всегда представлял. Проходов на городскую изнанку, которая в этой версии переживала эпоху хаоса и изменялась до полной неузнаваемости примерно раз в полчаса, он в первый же год открыл так много, что сам не мог сосчитать, причем большую часть нечаянно прохода открывались самостоятельно всюду, куда падал его мечтательный взгляд. Он часто туда заглядывал, но только полюбоваться, как люди ходят в музее, потому что, по милости каких-то загадочных взбрыков материи, становился изнанке невидимым и неслышимым, неосязаемым, неощутимым, воплощенное неприсутствие, гораздо меньше, чем тень. Но его и дома неплохо кормили, в смысле, без всяких изнанок отлично жилось. Был в восторге от нараспашку открытых проходов и сияющих призрачных храмов, возникающих в сумерках на дальних холмах. От осмелевших оборотней с русалками и нахальных гостей из других реальностей, открыто гуляющих по городским площадям. От реки Нерес, по его подсказке научившейся, превращаться в настоящее солёное море, иногда на целую четверть часа от фантастических изумрудно-лиловых закатов, звездных дождей и костров, разгоравшихся в оставленных им на земле следах, от черноголовых чаек, всюду летавших за ним по пятам, как привет от невозможного всемогущего друга, и туманов, доброй половиной которых был сам. Но самое главное, город был с ним очень счастлив и по уши в себя влюблен. Ликовал. «Я, наконец-то, волшебный! Я самый прекрасный!» Как же мне с тобой повезло. Как бы дальше ни обернулось, чем бы дело ни кончилось, но это уже получилось. Счастливый, несбывшийся город без Стефана — несомнительная гипотеза, а не отменяемый факт. Не зря я, значит, на свет родился, — думал он. И сюда тоже не зря попал. Это постоянно ровное, без малейшей тени сомнения ощущение смысла было, наверное, лучшим, что с ним за всю жизнь случилось. Пространство, где все не зря, где усилия не напрасны. Именно так для него выглядел рай. Он не нуждался в жилье, но иногда ночевал в дедовском доме, который здесь у него по удачному совпадению тоже был, без какой-то особой причины, просто ради удовольствия вспомнить, как смешно прежде жил. Спал там почти совершенно по-человечески. Смотрел свои старые детские сны. А просыпаясь, варил себе кофе и выходил с кружкой в сад. Город удивлялся. — Ух, ты сколько всего умеешь! Даже человека из тебя получается, зашибись. Но зачем тебе быть человеком? Демоном в сто раз веселей. А он смеялся в ответ. Старые навыки лучше иногда освежать. Мало ли, вдруг еще когда-нибудь пригодятся. Как в воду глядел. Он долго не замечал, что чудесные силы в нем понемногу становятся меньше. Трудно поверить, что такую беду прохлопал. Сам потом удивлялся задним числом. Хотя на самом деле ничего удивительного. Когда слабеешь медленно, постепенно, изменения почти невозможно заметить. В любой момент кажется, все в порядке. Ты примерно такой же, каким был вчера. А что настроение какое-то недостаточно демоническое, в смысле подозрительно напоминает обычную человеческую печаль, так Ёлки. — говорил он себе. — Никто не железный. Я, между прочим, всех и все, что любил, потерял. Нёхиси как-то признался. Даже у всемогущих бывают минуты слабости. Ай, да ладно, прорвемся. Фигня. Даже когда нелепо, совершенно по-человечески простудился на каком-то злом сквозняке. Не подумал дурного, только посмеялся, чихая. Это что ли у меня ностальгия так проявляется? Честное слово, лучше бы напился и по бабам пошел. День провёл, колотясь от озноба и люто сморкаясь. Но ночью город потащил его на качели, и примерно после сорок третьего солнышка всё как руку и сняло. Так и не заподозрил неладного. Когда не удавались с первой попытки какие-нибудь масштабные чудеса, думал, значит, сейчас нам тут такого не надо. Ладно, есть много других идей. Но такое бывало редко. Обычно отлично всё получалось, потому что вместе с ним действовал город. Когда и дела, и желания общие, поди подсчитай, кто сколько силы вложил. Летом двенадцатого года он стал почти ежедневно превращаться в туман. Не всегда по собственной воле. Чаще получалось как-то само. Это его не тревожило. В прежней жизни так тоже бывало. Стоило устать, огорчиться или просто крепко задуматься, и все, привет, рассеялся, заклубился, потек. Туман был для него не то, чтобы самый любимый, скорее наиболее простой и естественной формой существования. Став туманом, он мгновенно успокаивался, оправлялся от любых потрясений и лучше всего отдыхал. Правда, иногда так увлекался, что потом не мог снова собраться. Прежде Стефан всегда его выручал, но теперь помощников не было. Поэтому неизменно напоминал он себе, стекая с холмов и сладко клубясь в низинах: не расслабляйся. «Не отключай контроль». Это были не пустые слова. Он умел вести себя расчетливо и осторожно в тех редких случаях, когда сам хотел. А сейчас дожить до ноября 20 года было главной задачей, самой важной частью работы, которую ни в коем случае нельзя провалить. Стефан очень убедительно объяснил, что без него реальности не смешаются, а значит, все усилия в задницу. И он, конечно, не мог так жестоко всех начиная с себя обломать. Но осторожность не помогла. Все равно однажды не смог превратиться обратно. Причем не утратил контроль, не расслабился. То есть, конечно, расслабился. Туманом пади не расслабься. Но в меру, точно не сильнее, чем всегда. И оставался туманом совсем недолго. Ночь не успела закончиться. Не о чем говорить, ерунда. Раньше после такого короткого отдыха собирался мгновенно, легко, без усилий, как просыпаются дети после дневного сна. Он не испугался, конечно. Туману неведом страх, но растерялся, потому что у тумана хреново работает голова. Строго говоря, у тумана вообще нет никакой головы, и это огромное облегчение. Пока все в порядке, клубишься такой красивый, отдыхаешь от собственного непомерно живого ума, но проблемы без головы не решаются. Туманом их можно максимум осознать. Долго стелился вдоль речных берегов, стараясь собраться и стать хоть чем-нибудь более-менее внятным. Для начала любая стабильная форма сойдет. Но чем больше пытался, тем хуже у него получалось. Таял, рассеивался, уставал. Сил не осталось даже на огорчение. Ему стало почти все равно. Рассеюсь — значит рассеюсь. Подумаешь. Для того, кто когда-то родился простым человеком, Шикарный конец. Спасся чудом. Смешно говорить о чуде, когда ты сам в этом мире главный источник чудес. Но чудом считается то, что лично для тебя невозможно. И в этом смысле с ним случилось первое настоящее чудо за все время пребывания здесь. Он услышал, как где-то вдали, тихо, но вполне различимо, звучит бубен Стефана. Невозможный бубен невозможного Стефана. Знакомый, много раз помогавший собраться ритм. С этим ритмом дело сразу пошло на лад, он больше не рассеивался, а сгущался. Сперва заполнил собой неглубокий овраг, а потом оказалось, что больше нет никакого тумана, зато в овраге сидит обалдевший, как пыльным мешком прибабахнутый, прозрачный, как привидение, условно говоря, человек. Он так громко кричал «спасибо», что в глазах потемнело, а окрестные псы с перепугу выли потом до утра. Очень хотел, чтобы Стефан его услышал, узнал, что все получилось. Не представляю, как ты это сделал. Тебя нет, но ты все равно меня спас. Неизвестно, услышал ли Стефан, но город услышал и понял, что друг не просто так дурью мается. А с ним случилась беда. Окружил своим твердым каменным, хрупким стеклянным, живым земляным, зыбким речным, темным, сияющим, теплым, тяжелым телом, извлёк за шиворот из оврага и перенёс в какой-то закрытый на ночь кабак. Ешь и пей, что найдёшь. Ты прозрачный, в тебя срочно надо добавить материи. Ух ты меня напугал, больше никогда так не делай. Ты зачем исчезать собрался, как последний дурак? В общем, всё тогда закончилось хорошо, в том смысле, что он уцелел, не сгинул, не рассеялся навсегда. Но прежняя весёлая сила к нему не вернулась. Так и остался собственной бледной тенью, уже не волшебный демон, еще не совсем человек. Он был не на шутку зол. Эй, мы так не договаривались. Унесите сраный бурдюк с повидлом, верните блистательного меня. Что я сделал неправильно? В чем допустил ошибку? Какого хрена моя сила ушла? Вспоминал, как Стефан рассказывал о пространстве, в котором хранятся знания. Думал, жаль, не спросил, какими путями туда приходят. Мне бы в эту веселенькую справочную хоть разок заглянуть. Этот вопрос его грыз, не давал покоя, натурально сводил с ума, потому что он ненавидел ошибаться, проигрывать, а больше всего на свете не понимать. В поисках ответа иногда совершал посильные, совсем пустяковые чудеса. Превращал тупиковые дворы в проходные, стены домов в зеркала, менял местами двери и вывески, заставлял уличные фонари сиять пронзительным, неумолимым, невозможным в этой реальности синим светом, как тонен маяк. И внимательно следил, что при этом с ним происходит, куда девается сила. Однако толку особого не было, по ощущениям получалось, что в никуда. После каждой попытки его натурально мутило от слабости, а тело становилось прозрачным, словно было сделано из дымчатого стекла. Но он не сдавался. Он не сдавался вообще никогда. Так бы чего доброго довел себя до полного исчезновения, но Стефан опять его спас. Приснился. Не весь целиком, только бубен и голос, который сперва страшно ругался, что задолбанная вселенная, где лучше в мире шаман не может даже присниться другу, зачем она, зараза такая, вообще нужна но потом почувствовал, что его слышат, успокоился и все объяснил. Оказалось, дело в самом месте действия. Когда колдуешь в нормальном, объективно существующем мире, силы всегда прибавляется, потому что реальность полноправно участвует в деле, благодарна за магию и возвращает потраченное с лихвой, а колдуя в несбывшейся вероятности, ты только тратишь, ничего не получая взамен. Несуществующая реальность тоже тебе благодарна, но расплатиться за чудо ей нечем. Нет у нее ничего, кроме собственного отсутствия, небытия. Стефан говорил торопливо, очень громко, словно с глухим. «Прости, что тебя подвел. О таких засадах предупреждают заранее, но я еще нынче ночью сам ничего не знал. Посидел, когда разобрался, что с тобой происходит. Ладно, теперь остается только держаться. Нет нам хода назад», — просил Пожалуйста, не выпендривайся не трать остатки силы на чудеса. Не пытайся победить судьбу и законы природы. Ничего никому не доказывай, просто оставайся живым. Это сейчас и есть твое невозможное главное дело. Самоотверженный подвиг. Остальное наверстаешь потом. На самом деле он точно не знал, то ли сам Стефан до него достучался, то ли собственное подсознание внезапно решило выступить под псевдонимом. Сослаться на авторитет. То ли в пресловутой вселенской справочной новичкам выдают информацию вот в таком упрощенном для понимания виде, как будто пришел кто-то умный и все тебе объяснил. Зато ни минуты не сомневался, что объяснение верное. С правдой всегда сразу внутренне соглашаешься. Хочешь того или нет. Был благодарен, на всякий случай, всем сразу. Стефану, своему подсознанию и мистической справочной — за этот пророческий сон не самая воодушевляющая информация но совсем на свете можно как нибудь справиться когда понимаешь что происходит а не мечешься как курица с отрубленной головой думал недолго чего тут думать когда задача ясна надо прожить еще сколько какое сегодня число спокойно без паники объективно осталось совсем немного семь а не тысячи лет Вышел из дома к городу, который на улице гораздо ближе, чем в помещении. Смешная правда про город, он любит заглядывать в окна, но не входит в свои дома. Поэтому, чтобы быть вместе с ним, надо выйти на улицу, или хотя бы окно нараспашку открыть. Сказал вслух то, что они оба и так давно понимали. «Прости, дорогой, но что-то я больше не волшебное существо. Чудесная сила закончилась, и новые в ближайшие годы не выдадут. Придется дальше жить человеком». «Скучно тебе будет со мной?» «Ты волшебный волшебник!» — крикнул ему пробегающий мимо мальчишка лет примерно пяти. «Пей витамины, и силы появятся!» — бодро сказала старушка в спортивном костюме другой старушки в мехах. «Скучно не будет!» — пообещал кому-то по телефону молодой человек в очках. «Город любит разговаривать голосами своих обитателей, просто потому что это красиво» а наш город во всех своих вероятностях, включая самые невозможные, пижон каких поискать. «Будь кем хочешь, главное оставайся», — добавил он уже без прохожих, сам. «Даже не вздумай никуда исчезать, вот увидишь, все будет отлично. Теперь моя очередь тебя развлекать». На самом деле, конечно, грех жаловаться. Новая, условно-тяжелая жизнь оказалась похожа на человеческую, примерно как пейнтбол, на взаправдушную войну. Рутина, которую всегда ненавидел, его по-прежнему не касалась. Для этого он все еще был чересчур неземным существом. Не родни. Ни работы, ни обязательств, ни ежедневных расходов, вообще никаких проблем. Даже счета за квартплату не приходили, потому что дом не числился ни в одном из реестров недвижимости, и сам он тоже нигде не числился. В этом смысле магия не закончилась, хоть тут повезло. Город натурально носил его на руках, баловал, исполнял все желания, прежде чем он их успевал осознать. Хочешь оказаться на крыше вон того высокого дома? Вот тебе крыша. Только смотри, сиди осторожно, раз ты больше не умеешь летать. Хочешь уснуть во враге, как прежде, когда умел становиться туманом? Спи спокойно. Смотри, я стачил для тебя одеяло. Укрою и присмотрю, чтобы мимо никто не ходил. Хочешь, чтобы у нас в январе зацвели каштаны, просто потому, что так не бывает? Не вопрос, я их уже разбудил. Хочешь погулять по моей изнанке? Вот проход, ты сам когда-то его открыл. Хочешь спуститься с холма по тропинке прямо на Ратушную? Это запросто, я устрою. Только чур смотри, как следует, удивись. В любую погоду все время проводил в городе. Домой приходил только спать. Это было не просто радостью, но и потребностью, насыщало его как еда. И отчасти даже работой, по крайней мере, ему самому очень нравилось так считать. Когда ты невозможное существо, каждый твой шаг по земле становится микроскопическим чудом, незаметно, но необратимо изменяющим мир. Что микроскопическим, это, конечно, безумно обидно. Ладно, значит, придется сделать очень много шагов. Раньше его видели только дети, и такие же, будем считать, что психи, с оголенными нервами и буйным воображением, каким когда-то был сам. Но способность оставаться невидимым постепенно прошла, и это внезапно оказалось не проблемой, а источником дополнительной радости — Вот уж чего совершенно не ожидал. Теперь на улицах ему приветливо улыбались прохожие, то и дело кто-то здоровался, как со старым знакомым, рассказывал новости, за что-то благодарил. Сам он здесь никого не знал или просто не помнил, зато его узнавал чуть ли не каждый второй. Черт меня разберет, озадаченно думал он, отвечая на приветствие незнакомцев. Может, я просто всем горожанам снюсь? И сны про меня до такой степени не кошмары, что их приятно вспоминать. Но то есть я вовсе не ужас летящий на крыльях ночи, нехтоническое чудовище. Ладно, переживу. Все абористы в кофейнях, которых к этому времени стало уже немало, хотя настоящий бум был еще впереди, неизменно ликовали при его появлении и всегда искали хоть какой-то предлог угостить. Ему это очень нравилось, хотя по милости города в его карманах неизменно звенела мелочь, уж что-что, а кофе всегда мог себе купить. Но теперь ему стало ясно, зачем духом приносят жертвы. Это просто такой шаг навстречу, обратная связь. Способ внятно сказать неведомому «ты есть», я это свидетельствую, благодарен и рад. Он быстро научился принимать все как должно, дают — бери. Ладил с людьми легко, как в настоящей человеческой жизни ему и не снилось. В первую очередь потому, что больше ничего от них не хотел. Глупо чего-то требовать от несбывшихся обитателей неосуществленной реальности, сколь бы достоверно они не мерещились. Дышат, ходят, радуются, горюют, телом ощущаются как живые, вздрагивают при твоем появлении и тут же практически виснут на шее. Уже молодцы а что не могут дать настоящей, безгранично полной, веселой и нежной близости, о которой он тосковал, ну так люди не духи, им не положено, и это не вина, а беда. Чего ему тогда мучительно не хватало, так это работы, настоящего дела, любого увлекательного и захватывающего, не обязательно именно колдовства. Думал, интересно, чем может заняться в человеческом мире обессилевший демон? В самом деле, не себя кто же создавать. Может, снова, как в юности, стать художником? Но какой в этом смысл? Чтобы что? Однако, вспомнив, как однажды помогал Жанне лепить ее ангелов, и каким это оказалось счастьем — мять в руках глину, придавать ей форму, переделывать, исправлять, он, на радостях сам не заметив, взлетел к потолку, что, конечно, было огромной глупостью, потому что отняло кучу сил. Зато раз и навсегда закрыла идиотский вопрос про смысл. От полетов под потолком он так ослаб, что гулял потом без пальто, потому что зараза тяжелая. На самом деле даже смешно. Город на нервной почве ругался не хуже Стефана голосами прохожих и надписями на стенах, как минимум на четырех языках. И куда бы он ни свернул, упорно приводил его в булочную. «Отъедайся теперь давай». А вернувшись домой, он нашел на пороге ящик глины с лейблом «Гоэрк энд Немецкая компания, крупный поставщик сырья для керамических изделий. Здоровенный, на 40 кило. Все-таки очень удобно быть поверженным демоном. При условии, что ты по-прежнему любимец богов. То есть не каких-то абстрактных богов, а живого волшебного города, которого ты же когда-то научил чудесам. И теперь он выпендривается при всяком удобном случае. Посмотри, чего я умею. Без твоей помощи сам». Печь для обжига город ему на порог не подбросил, хотя явно старался. По крайней мере, это единственное разумное объяснение, откуда в саду появилась новенькая микроволновка и ржавая газовая плита. Но печь в итоге и не понадобилась. Он случайно на практике выяснил, что для обжига достаточно долгого взгляда. Колдовать ему лишний раз, конечно, не стоило. Но это неуверенно, думал он. Наверное, и не считается. Просто у меня от природы вот настолько пламенный взгляд. Так он второй раз в жизни стал художником, причем ровно по той же причине, что в юности — от невозможности колдовать. Только тогда абстрактно мечтал о чем-то несбыточном, а теперь хотел вернуть себе прежнюю, тайную, нежную власть над миром. Оказалось, искусство и магия в равной степени дают эту власть. А что практической пользы от магии больше, так польза только для людей аргумент. Это было настолько круто, что он сам себе не верил. Так не бывает, потому что... Нет, не бывает так. Один в несбывшейся вероятности, без любимых друзей и прежней веселой силы, он был счастлив, как в свои лучшие времена. Даже Нёхиси по ощущению, теперь иногда появлялся рядом». Не видел его, не слышал, но сердцем чувствовал — он. Смеху ради сочинил объяснение, достаточно абсурдное, чтобы быть похожим на правду. Рядом с каждым вдохновенным художником всегда крутится какое-нибудь всемогущее божество. Им это дело в кайф, примерно как водки выпить, а настоящих художников мало, на всех не хватает, так что даже очереди выстраиваются. Но Нехиси всех растолкал локтями — «Мое, не отдам». Наконец-то все стало просто. Можно не думать, о делать. Чистый восторг, вожделение, страсть. Лепил все подряд, чего руки хотели. То кривобоких диковинных монстров, то изящные безделушки, то причудливую посуду, то ангелов с таким же пламенным взглядом, как у него самого. Окна в доме всегда держал нараспашку, чтобы город без него не скучал. Ну и чего уж, приятно иметь благодарного зрителя, который орёт голосами студентов из соседнего хостела за булдык и просто прохожих. Ну ничего себе! Круто! Мать твою за ногу! Вот это да! Однажды город спросил, а ты мне подаришь что-нибудь или хочешь всё оставить себе? Он сперва растерялся, потому что художник почти как туман. В смысле, примерно так же хреново соображает, несмотря на формальное наличие головы. Даже начал мямлить что-то невнятное. «Да хоть все забирает, для тебя ничего не жалко, но куда ты денешь подарки, где собираешься их хранить?» Но потом голова включилась, и тогда он понял, что надо делать. Заодно получил ответ на давным-давно утративший актуальность вопрос про смысл. Добрая половина его керамики теперь доставалась городу. Прятал ее в потаенных местах, где никто никогда не найдет. Разве что чудом, если городу кто-то так сильно понравился, что сам его туда приведет. Остальное решил раздавать горожанам. Им тоже надо. Кому вообще надо, если не им? Большие скульптуры выставлял на всеобщее обозрение. На скамейках, на клумбах, на крышах, в фонтанах, на детских площадках, на капотах автомобилей, под окнами во дворах. Пусть прохожие смотрят и удивляются, пусть забирают, кому что понравится, кто решится, тот молодец. Вещицы помельче тайком оставлял на столах и при лавках в кофейнях, украдкой подкладывал в чужие карманы, прятал в книжных лавках на стеллажах. На самом деле способов незаметно подкинуть подарок гораздо больше, чем что-то украсть. Азартное было занятие, отличное развлечение и одновременно магический ритуал. Так он строил мосты между чудом и отсутствием чуда, сбывшимся и не сбывшимся, невозможным и другим невозможным, своей и всеобщей судьбой. Однажды ночью наткнулся на забор из фанерных щитов, окружавший какую-то стройку, и вдруг почти обреченно понял, что пока не нарисует на нем битву волков Фенрира с Ктулху, домой не пойдет». Это была хорошо знакомая обреченность. Когда-то вот так же внезапно останавливался на полпути, все бросал, работу, друзей, девчонок, говорил «Забейте, забудьте, меня больше нет». Художник пришел. Сидел верхом на заборе, принимал парад баллонов и банок с остатками краски, которые город спешно по окрестным дворам, помойкам и стройкам для него собирал а потом носился вдоль забора с малярной кистью и валиком. Чтобы дотянуться до верхнего края, взлетал, потому что на любое нельзя, даже очень разумное, обязательно надо иногда забивать. Так давным-давно, еще в человеческой жизни, им похороненный и тайно оплаканный живописец вдруг встрепенулся и снова захотел рисовать. Скорее всего, потому что забор не холст. Сюжет про Ктулху с Фенриром — абсурдная шутка. Да и сам он теперь Не столько мрачный бывший художник, сколько смешное, волшебное, чёрт знает что. Иногда достаточно перестать относиться к делу серьёзно, чтобы оно наконец-то пошло. Город был в восторге от расписанного забора, как когда-то от призрачных всадников на бобрах. Каждый день его теперь уговаривал. «Пошли порисуем и ещё». Шёл, конечно, куда деваться. От счастья отказываться нема дурных. В итоге, вместо того, чтобы томиться, тосковать по растраченной силе и отчитывать дни в ожидании возвращения, он сокрушался, что в сутках только 24 часа. Невозможно втиснуть в них и керамику, и, наконец-то, купленные холсты, и обязательные прогулки по городу, и заборы со стенами, которые натурально вслух умоляют немедленно их расписать. И при этом дурацкому слабому телу обязательно надо ежедневно подолгу валяться без толку и смысла. У людей это называется отдыхать. Силы постепенно становилось все меньше. Вот что было паршиво. Думал, искусство при всех достоинствах все-таки человеческое занятие. Не должно много сил отнимать. Но оказалось, искусство – магия не только по сути, но и в смысле затрат. Случались дни, когда, проснувшись, подолгу лежал в постели, потому что тупо не получалось встать. В такие моменты его охватывала ярость, и вот она, как ни странно, явственно прибавляла сил. Жалко, что за годы развеселой демонической жизни так смягчился характер. Раньше от любой ерунды мгновенно взрывался, а теперь с огромным трудом удавалось себя накрутить. По уму, конечно, надо было остановиться. Совсем. Даже на улицу не высовываться, потому что прогулки по городу с ним же в обнимку тоже немножко магия, а значит, растрата сил. Сидеть дома, экономить усилия, мысли, эмоции, лишь бы дотянуть до чертова ноября двадцатого. Благо, осталось совсем немного. Каких-то несчастных два года, уже даже меньше, чем два. Он попробовал, потому что, ну, надо. Что поделаешь, если подвиг выглядит именно так. Но сразу же понял, насколько это плохая идея. Тело-то, может, и уцелеет, только в нем не останется ни капли меня». «Не приведи, Боже, однажды увидеть в зеркале то, во что я от такой экономии превращусь. Лучше уж снова научиться сердиться. На ярости точно как-нибудь продержусь». С яростью так ничего и не вышло. Рассердиться ему удавалось так редко, что, считай, почти никогда да и то кое как не от сердца в котором теперь было слишком много любви ко всему что его окружало несуществующему не сбывшемуся но все равно пронзительно остро живому здравому смыслу и обстоятельствам вопреки зато иногда он слышал стефанов бубин тихо почти неразборчиво звучащий где то вдали то есть понятно что не где то а в настоящей реальности откуда поди достучись но стефан есть стефан Вредный, зараза, лучше всех в мире, за невозможным — это к нему. После этого бубна он ходил, не касаясь земли, не нарочно, а от избытка — это были очень счастливые дни. А когда опять возвращалась слабость, демонстративно её игнорировал, пахал, пока стоял на ногах. Упрямство — не такое сильное средство, как бубен, но всё-таки помогало держаться, лепить, рисовать и гулять. А что тело окончательно стало прозрачным, так это даже красиво. В конце концов, волшебным героям и прочим поверженным демонам положено выглядит черт знает как. Пока пальцы способны мять глину, нос ощущает запах краски и растворителя, выпитый кофе не выливается на пол, а сердце сладко болит от невместимой, бесконечной любви. Какая разница, что отражается в зеркале? Жив значит жив. Когда на кафедральной площади начали строить ёлку в виде гигантского шахматного короля, а улицы запестрели праздничными плакатами с надписью «2020», он глазам своим не поверил. Неужели финишная прямая? Ещё немного, и всё. Положа руку на сердце, он тогда не особо надеялся, что продержится одиннадцать с лишним месяцев до следующего ноября. Все же Стефан очень редко к нему пробивался, а тратил он всякий раз на радостях гораздо больше, чем получал. В те дни он выглядел настоящим призраком. Даже гулял теперь только по самым безлюдным улицам, исключительно по ночам. Всегда любил шокировать публику, но когда тебя знает и любит полгорода, как-то неловко их своей бестелесностью огорчать. Есть и пить он не мог. Впрочем, ему не хотелось. Только каждый день варил себе кофе, исключительно ради его аромата. Нюхал. И с сожалением выливал. Спал в саду под присмотром города, чтобы не превратиться в туман. Но оно все равно того стоило. Боже, как он в те дни рисовал. Думал, наверное, это просто нормально. Легко быть гением на пределе, на границе между жизнью и смертью. Уже почти за чертой. Но, елки, опыт есть опыт, и чем бы дело не кончилось, он уже мой. Не надеялся, но при этом был совершенно уверен, что все как-нибудь доразрулится. Верил не столько в себя, даже не в Нехисе или Стефана, сколько в свою судьбу. Смотрел на нее сейчас глазами художника и видел, что, ну, просто некрасиво получится, если на этом месте ее оборвать. Такая фигня безвкусная, что не стоило и затевать. Верил в судьбу, но помощи ждал, конечно, от Стефана. Сердился, вслух на него орал. «Эй, ты где? Какого хрена не отвечаешь? Почему замолчал? Ты же можешь до меня дотянуться, у тебя уже получалось. Мне сейчас очень надо. Давай, смоги еще раз». Сам стучал себя по груди и коленям, пытаясь воспроизвести Стефанов ритм. Ни разу не вышло. И черт с ним. Ему было важно хоть что-нибудь делать. Ты жив, пока не сдаешься. Только тогда и жив. Зря осердился, зато не зря ждал и верил. Стефан снова пробился к нему еще в декабре. На этот раз он услышал и бубен, и голос, причем наяву, не во сне. Голос шепнул на ухо, словно стоял совсем рядом. Короткое, странное слово — «Юргис». Несколько раз повторил. Сперва не понял, что оно означает. Это на каком языке? Небось, очередное Стефаново изобретение — пилюля для экстренного прибавления сил? Хорошо бы сработало, слово можно твердить с утра до ночи, его проще запомнить, чем ритм. Потом он, конечно, вспомнил, что это имя. Не чьё-нибудь, а его, и целую кучу других имён, псевдонимов и прозвищ. Вспоминать их было, чего уж приятно и одновременно очень смешно. В голос хохотал, вспоминая «Я был Кирдык, Армагеддон, Веракоча, Фея Драже и Аган Георг». И ощущал, по контрасту с привычным оцепенением, это показалось почти удовольствием, температурный горячечный жар во всем теле, сухость во рту и боль от неудобной позы в спине. Когда-то он по совету Стефана сжег все свои имена и прозвища, чтобы покончить с человеческой слабостью и старой, уже ненужной судьбой. Собственно, правильно сделал, отлично тогда зашло, но слабость может стать силой. Не метафорически, а на практике, если довести себя до цугундера, дойти до последней черты, просто все относительно, и по сравнению с призраком стремительно угасающим в неосуществившейся вероятности, даже обычный человек довольно силен. А он не был обычным вообще никогда, даже в предельной слабости. Собственно, в худшие дни своей жизни круче всего выступал. Одной только силой отчаяния, помноженной на вздорный характер, когда-то открывал проходы в неведомое, хотя сам не знал, что делает. Ладно, потом-то узнал. Короче, это Стефан отлично придумал, имя ему сказать. Имя связало его с реальностью, где его когда-то так называли, настоящей, осуществившейся неиссякаемым источником сил. С именами он стремительно пошёл на поправку. Уже через час выпил кофе, как в прежние времена. А потом громогласно потребовал хлеба и хлеба и хлеба. Зрелище пока могли подождать. Бубен Стефана он теперь слышал часто. И не где-то вдали, а рядом. Так ясно, что иногда невольно оглядывался по сторонам в надежде увидеть самого Стефана на ветке ближайшего дерева или в соседнем окне. Но Стефана не было. Только звук его бубна, воскрешающий, целительный ритм, от которого он снова становился неуязвимым, легким, как ветер, пылающим тайным темным огнем, по ощущениям, вечно летящей к небу волной. Он уже забыл, каково это — быть настоящим, живым, полным сил собой, и теперь наслаждался каждым шагом и вдохом. А что иногда просыпался совершенно разбитым, по-человечески полным глухой беспричинной тоски, так по сравнению с призрачным существованием, это совсем не горе. Полная ерунда. Тем более, что скверное настроение гарантированно проходит от кофе, если пить его в саду вместе с городом. Причем не после третьей кружки, как прежде, а сразу, буквально с первого же глотка. «Вот видишь», — торжествовал город, «я же говорил, что твоя сила вернется, а ты мне не верил, и он улыбаясь даже не души а до каких то неизвестных науки далеких созвездий с неизменным удовольствием соглашался не верил потому что мрачный дурак последний год его жизни в несбывшейся вероятности вышел такой же отличный как самое первое даже наверное круче просто по контрасту с долгим бессилием Но и сам по себе шикарный был год. И для него, и для города. И, что самое удивительное, для большинства горожан. Вот это оказалось сюрпризом. Такого поворота он совершенно не ожидал. Когда весной начался мировой карантин, истерика в прессе, ежедневные ужасы в новостях, на жителей города это практически не подействовало. Не поселился в них страх. То есть, вполне возможно, кто-то испугался и заперся дома. Поименно он все население не проверял. Факт что атмосфера в городе не испортилась, а народу на улицах стало даже больше обычного. Благо, ранняя, тёплая, солнечная была в двадцатом году весна. Горожане пили кофе на лавках, просякку на крышах, пиво на речных берегах, обнимались, легко заводили знакомства, всюду таскали с собой снова вошедшие в моду громоздкие магнитофоны, несанкционированно танцевали на набережных и площадях. В подворотнях появлялись разноцветные надписи, Пир во время весны. Радость всегда права. Мы не бессмертны, и это повод выпить прямо сейчас. Наступает вечное лето. Жизнь продолжается. Потом догоняет и продолжается еще раз. Да много. Всего не запомнишь. Хоть телефон ради них покупай. Город божился и клялся, что люди писали сами, по собственной воле. Он их честно не подговаривал, на ухо не диктовал. Он поначалу себе не верил. «Как это? Что это?» «Не понимал. Почему все внезапно такие прекрасные? Это что ли я их так отлично заколдовал?» «Да ну, будь такого не может!» «Я здесь один, а в настоящей реальности кроме меня был на минуточку Нёхиси, и Стефан с командой, и Тони, и вся эта прекрасная стрёмная публика, которая выпивает в нашем кафе по ночам, и старшая бездна почти полгода у нас прогостила, и весёлые толпы народа с изнанки ежедневно мотались туда-сюда, но широким народным массам все эти наши фейские козни до да лампочки, не действуют на них ни черта». «Наверное, штука в том, что эта вероятность не сбывшаяся», — наконец догадался он. «Невесомая, пластичная и податливая, как глина. Бери и лепи». Я вдохнул в нее жизнь, вложил свою силу. Ничего удивительного, что тут все устроено даже не по слову, а по идеальному представлению моему. Тут, кстати, везде нормальная музыка. Я же тут за все время ни разу, даже в привокзальных гадюшниках, не слышал русское радио и остальную дряную попсу. Думал Прекрасная получилась реальность. Жалко будет ее потерять. Дай мне волю, я бы вообще все как есть оставил. Только всех своих притащил бы сюда. Как это сделать, он, конечно, не знал. И спросить было некого. Единственным источником сакрального знания здесь, к сожалению, был он сам. Так себе будем честный источник. Сплошные смутные ощущения. Надо было не только экстатически выкаблучиваться, а изучать матчасть. С другой стороны, — напоминал себе он, — магия — это не набор упражнений, а воля осуществить невозможное. Когда не знаешь ритуалов и правил, их можно изобретать. Изобретал. А куда деваться? Теперь, гуляя по городу, он всегда представлял, что опутывают его своими следами, как паутиной как оплетают блестящими нитками самодельный елочный шар, как перематывает канатами тяжелый груз, чтобы тюки не рассыпались, когда их поднимут и понесут. Чертил на стенах домов, на булыжниках тротуаров, на перилах мостов, на столах в любимых кофейнях, на пнях, на дверях галерей, на ступенях специальные волшебные знаки, которые всякий раз сам придумывал заново, руководствуясь принципом «Ай, да лишь бы красиво!». По замыслу они были чем-то вроде печатей на въездных визах, его личным экслибрисом, предупреждением «моё не отдам». С головой окунался в реки, взбирался по ночам на холмы, валялся в траве, обнимался с людьми и деревьями, любил всё, что видел, всё, к чему прикасался. Первое правило начинающей бездны — хочешь вместить в себя мир — люби. По утрам, просыпаясь в дурном человеческом настроении, был уверен «ничего у меня не получится». Охренел вообще, разбежался, всю реальность с собой утащить, чего доброго сам тут останусь сидеть, как привязанный, навсегда застряну в несбывшемся, как глупый жучок в янтаре. Но справляться с собой человеком он давно научился. А ну, цыц, пока не пришиб, ты давай кофе пей и помалкивай, нет у тебя права голоса, дорогой. В конце октября он вдруг успокоился. Что сделано, сделано. «Будет, как будет. Хватит с меня. Это была знакомая, понятная отрешенность. Она означала вовсе не скорое просветление, а просто полный упадок сил. Но это его как раз очень радовало. Если силы стало так мало, хотя все имена на месте, и Стефанов Бубин почти каждый день где-то рядом стучит, значит, я ее будь здоров, как тратил. Не просто от безысходности производил какие-то нелепые действия, а по-настоящему выражил». Просыпаться по утрам человеком на фоне упадка сил было то еще удовольствие. Раньше взвыл бы, пристрелите меня, но теперь небрежно отмахивался от собственного нытья. Подумаешь, великое горе, кризис веры, острое ощущение собственной смертности, скверное настроение и тоска. Ноги держат, тело согласно пить кофе и на ветру не трепещет. Господи! Да это райская жизнь. У тебя четыре чистых холста осталось. Хрен знает, когда еще доведется снова побыть художником. Вставай давай и паши. И вставал, и пахал. Перед смертью, говорят, не надышишься. Но это не повод вообще никогда не дышать. В перерывах ходил в те кофейни, которых не было в настоящей реальности. Был уверен, что они возникли из ниоткуда, специально для его удовольствия. Очень их за это любил. Официально в городе снова объявили локдаун. Кофеи не торговали только на вынос, но не убирали летние тенты. А вместо запрещенных властями столов и стульев расставляли под навесами прочные деревянные ящики, о которых в новых законах ни слова. Мебелью они не считаются. Хочешь сидеть — сиди. Еще как сидели. Не хуже, чем летом. Кутались в вязаные шарфы, веселились, слушали музыку, делили с друзьями и незнакомцами домашние пироги. «Отлично все у нас получилось. Мы самые лучшие в мире», — говорил ему город, то голосами прохожих, то невозможным своим. Он суеверно стучал по ящику, чтобы не сглазить, а город смеялся. Побу себе постучи!» Накануне десятого дня ноября он не мог заснуть от волнения, хотя перед этим зверски устал. Кое-как задремал на рассвете, а подскочил еще до полудня. «Ну когда уже, блин, когда?» Несколько раз варил кофе, пил его в саду под моросящим дождём. Наконец решил, что глупо сидеть дома, как на автобусной остановке. Надо идти гулять. Напоследок... Эй, хватит драмы, ни хрена это не последок. Хорошо погулял. Прошёл через старый город до холма Тауру, оттуда спустился к большой реке. Зашёл по дороге в винную лавку, купил там зачем-то бутылку вина Виньё Верде. «Виньё Верде». В переводе с португальского «зелёное вино». Условно как бы зелёного, а на самом деле прозрачного, как речная вода. Все скопившиеся в карманах пальто монеты за него как раз и отдал. Ну, то есть ясно, что не зачем-то. Ему было что праздновать. Как минимум сам факт, что дожил до 10 ноября. Сейчас-то понятно, что шансов на это не было. Вообще ни единого, ни черта. Стефан, конечно, красавец. Уж послал так послал. Слабоумие и отвага, двоечник хренов, родная душа, пришел к месту слияния рек, где вильнялия впадает в нерес, чтобы угостить их обеих. Наши реки во всех вероятностях выпить не дуры, а еще больше ценят сам факт, что их угощают, как лучших друзей. Люди так почти никогда не делают, им просто в голову не приходит. Вот чему обязательно надо их научить, — думал он, пока лил вино в воду. Честно делил его между речками, налево, направо, одной и другой. Последний глоток оставил себе. Это обычный жест вежливости. Способ наглядно продемонстрировать рекам, что не вылил в них ненужную дрянь, а поделился любимым напитком, от сердца практически оторвал. Вино на вкус оказалось таким же прозрачным и легким, как с виду. Почти речная вода — Но, боже, как же он опьянел от этого небольшого глотка, словно выжрал залпом бутылку портвейна, как когда-то в студенческие времена. От неожиданности потерял равновесие, нелепо взмахнул руками, упал, но прежде чем плюхнуться в реку, рассеялся по давней привычке чуть что не так превращаться в туман. Растекаясь туманом по берегам, поднимаясь по склонам, паря над водой, он не думал... Тумана особо не думают, а просто знал, как вернуться домой с добычей. Все свои драгоценности из несбывшегося в забрать. Даже странно, что за столько лет не додумался ни демонической, ни человеческой головой стать туманом, окутать весь город, проникнуть в его потаенные щели и закоулки, все вокруг заполнить собой. Он клубился над городом, растекался по улицам, всем собой его обнимал. Силы стремительно таяли, ну или таял он сам, то ли терял сознание от напряжения, то ли просто, как по пьяному делу порой случаются, на ходу засыпал. Но и во сне он видел, как ползет по земле, поднимается к небу, где плывут низкие, как зима облака, среди них ему смутно мерещилось, а может, улыбалась взаправду огромная, то ли волчья, то ли собачья голова. Слышал сквозь сон, как стучат вдалеке то ли чьи-то шаги, То ли все-таки Стефанов Бубин, то ли ветер свистит, то ли где-то играет труба. Кто-то... Город. Он сам. Пойди теперь отличи, где тут кто. Да и надо ли, говорил, да расслабься, нормально все будет. А то сам не знаешь, что мы с тобой навсегда.